Еще двое стояли тут же, один из них протягивал руки к ящику, свисавшему на кране. В этот момент ящик был единственным предметом, который шевелился. Тут же стоял и крановщик, очень похожий на мнимого таможенника. Прижав рычаг к груди, у него был такой вид, словно две тысячи лет назад его облила лава из везувия, и с тех пор он застыл в таком положении. Два человека стояли, повернувшись спиной, держали канат с привязанным ящиком, который только что вытащили из воды. В своих действиях по утаиванию похищенного они были не так уж оригинальны. Совсем слева стоял капитан Имри, видимо, ему было поручено наблюдать за работой, и рядом с ним его хозяева, Лаворский, Долман. Как-никак, а ведь это был великий день когда осуществились их заветные мечты, и они не хотели ничего упустить в эти великолепные минуты. Имри, Лаворский и Долман принадлежали мне. Я вышел вперед так, чтобы они могли видеть, что дуло автомата направлено на них. — Подойдите ближе, — сказал я. — Да, да, вы трое. А вы, капитан Имрия, передайте своим людям, что если они попытаются шевельнуться или вообще сделать что-то подозрительное, я изрешечу всех вас троих. Четырех из ваших людей я уже отправил к праца, и не буду очень огорчен, если мне придется отправить туда же еще столько же. Согласно новым законам, вы можете получить только пятнадцать лет, но если бы законы издавал я что за такой разбой все вы заплатили бы жизнью. Вы мне верите на слово, капитан Имри? Верю. Его сочный голос был глубоким и недовольным. Вы убили Квина сегодня днем. Он заслужил смерть. Он должен был бы расправиться с вами тогда ночью на Нансвилле, — ответил Имри. И ничего этого не случилось бы. «Переходите по одному к нам на борт», — сказал я. «В данный момент вы, капитан Имри, самый опасный. За вами Лаворский, потом...» Только спокойно. «Совершенно спокойно». Голос позади меня был глухим и походил на шепот, но пистолет, который уперся в мою спину, был красноречивей всяких слов. — Вот так. Хорошо. А теперь сделайте шаг вперед и снимите правую руку с автомата. Я сделал шаг вперед, снял правую руку с автомата, продолжая левой держать его за приклад. Мне было ясно, что теперь я не смогу использовать автомат даже в качестве дубинки, и поэтому я осторожно положил его на палубу. Я уже не раз попадал в такие ситуации, и чтобы показать, что я достаточно хорошо разбираюсь в моей профессии, поднял руки и после этого медленно обернулся. — Ах, это вы, Шарлотта Скоурос, сказал я, и сразу понял, что должен делать и как себя вести. Я выбрал тон агента, которого все-таки удалось перехитрить, немного ироничный, немного горький. Очень удивлен встретить вас здесь, и мне хочется поблагодарить вас, моя дорогая. На ней был все тот же пуловер, но брюки выглядели совсем не так блестяще, как тогда, когда я видел ее последний раз. Они были совершенно мокрыми, лицо ее было смертельно бледным и без всякого выражения, карие глаза неподвижно смотрели на меня, и потом «Как, черт возьми, вы попали сюда?» Я вылезла из окна спальни и пробралась на Феркрест. Пряталась в задней каюте. хвот как! А почему же вы не переоделись в сухое? Она проигнорировала мой вопрос и повернулась к Худчинсону. — Выключите прожектор! — Делайте то, что приказывает дама, — посоветовал я ему. Он сделал то, что приказала дама, прожектор погас, и теперь нас могли видеть все люди, которые находились в ангаре. Имри сказал, «Бросьте свой пистолет за борт, адмирал! Делайте то, что говорит вам джентльмен!» — посоветовал я ему, — И дядюшка Артур бросил свой пистолет за борт. Капитан Имри и Лаворский уверенным шагом подошли к нам. Они теперь могли позволить себе быть уверенными, так как за это время три человека в трюме и те, что внезапно исчезли из рубки катера, а также и Крновщик успели вооружиться. Я даже не стал смотреть на вооруженную команду, а только сказал медленно, значит... Вы нас поджидали. — Ну, конечно, поджидали весело, — сказал Лаворский. Наша дорогая Шарлотта даже сообщила нам точное время вашего прибытия. Вы не ожидали этого, Калверт? — Откуда вам известно мое имя? — От Шарлотты. Вы глупец. И должен признаться, если мы и допустили ошибку, то только в том, что переоценили вас. — Значит, все это оказалось ловушкой, — сказал я. — Угу. А миссис Коуро с приманкой весело заметил Лаворский. И его веселость меня отнюдь не удивила. Он бы лопнул от смеха, если бы ему довелось увидеть, как меня четвертуют. И вы клюнули на эту приманку, как и полагается в таких случаях, а ведь у этой приманки был... Маленький, но очень мощный передатчик. И, кроме того, в непромокаемой сумке и пистолет. Мы нашли передатчик на штирборте вашего судна, и он снова рассмеялся, чуть не подавившись своим смехом. Мы смогли проследить весь ваш путь с тех пор, как вы покинули гавань Торбе. Ну, как вам все это нравится, господин секретный агент Калверт? — Мне это совсем не нравится. — И что вы собираетесь с нами делать? — Ну, не видеть себя как ребенок. — А что вы с нами будете делать, — сказала он наивно. — Мне кажется, вы отлично это знаете. — А как вам удалось узнать об этом тайнике? — С палачами я не разговариваю. — Я думаю, мы сперва прострелим адмиралу ногу, с веселым видом, — сказал Лаворский, — потом руку, потом бедро. Ну, хорошо. У нас был на Нансвилле мощный передатчик. Ну, это нам известно. Как вы обнаружили Дюмсгейр? Благодаря судну экспедиции оксфордских геологов оно стояло на двух якорях спереди и сзади, в маленькой естественной гавани южнее этого места, хотя поблизости не было никаких скал и рифов. Оно имело пробоину. Естественным путем получить такую пробоину невозможно, поэтому можно было предположить, что она появилась, ну, скажем, неестественным путем. Любое другое судно вы смогли бы Увидеть издалека, но этому судну достаточно было выйти из гавани, чтобы увидеть и ангар, и стоявший на якоре катер. Все очень просто. Лаворский взглянул на Имри, тот кивнул. Значит, обратил на это внимание. Я еще тогда был против этого. — Ну, а что еще? — Калверт.